Это каждый. Ту водочки, кто спиртику. Ну, да благодарились. Пообедал? Да, спасибо. Спасибо, тётя Даша, что суп твой не убрала. Спасибо. Куда исчез? Да надо было. Странно. Ты знаешь, я тут подумал. Если всему виной остаточное напряжение, как ты утверждаешь. Нет, это я предполагаю. Вот и надо проверить. По-моему, что-то они там намудрили дело в технологии. Давай-ка займись этим. Надо все быстренько протанзамитрировать. Сколько тебе лопатка на это? Ты слышь, что говорю? слышу. Старик, ну зря ты так расклеиваешься, ей-богу, ну. От того, что ты будешь трепать себе нервы, ничего ведь не изменится. Григорий Романович, Ну что, заключение я составил. За билетом, конечно, еще не ездили, Ну ничего, мы сейчас кого-нибудь тут командируем. А я никуда не еду. Командировка у меня еще не кончилась, понадобится продлю. Ради бога, ради бога мы вас не гоним, только что вам тут делать, я не знаю. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Вы с чем-то не согласны? Не согласен? Ну, тогда я отдаю под машинку. Слушайте. Вы понимаете, что это означает, а? Я вот с этим сейчас же иду к начальнику института, хоть к следователю, к черту или к дьяволу. следовать я не собираюсь. Что вы сказали? Вы что? Думаете, я ничего не понимаю? Всё я отлично понимаю. Конечно, неприятность чего не бывает, но нельзя же в самом деле так вот роскисать. Если бы, знаете, каждый так, нам бы давно уже ни пить, ни есть было нечего. А мы и едим, и пьем. потому что есть обязанность, если хотите, долг. Вот и работайте спокойно для нас, сейчас это самое главное, а мы вам потом всем заводом в ножки поклонимся. Эх вы, слышали бы, как о вас наш тут называются. Э, Андрей Николаевич, Вот вы сказали, у вас есть подозрение. Ничего. Я вам вам не говорил. Говорили. Говорили, вот и Глеб Иванович подтвердит, говорили, а? Ну, знаете ли, нельзя каждому слову придираться. Тихо, тихо, тихо, говорит, ну, по-своему Андрей Николаевич прав, подозрение не факт, но вам я вот что скажу. Тут дело в технологии. В технологии? Вот что я вас попрошу. Вы, пожалуйста, свяжитесь с вашим заводом. Так. Так. Запросите режим протяжки, в частности, скорость Вы же замки там протяжкой делаете, да? Да. Ну, но... связаться можно у секретаря либо по телетапу в административном корпусе. Так, подождите, подождите. Что значит вы думаете? Ага. Ну что ж, связаться-то я свяжусь. Ты что? Ты что на него ополчился? Он, клещ, Глеб, клещ. А я тебя предупреждал. И, кстати, в данном случае он абсолютно прав. Так что хватит старик, сопли распускать, давай делом, делом заниматься. Все время такое ощущение, будто все все знают, но молчат. Из жалости или просто из желания себя не беспокоить. А мы с тобой как страусы. Ты мне не нравишься, Андрюша. Ты мне тоже. Глеб. Так, ну вот что, Андрей. Или ты берешь себя в руки и мы работаем, или извини, я понимаю, трудно сейчас с собой справиться. Так, давай мы сейчас тебя на Днепр пошлем. Куда? На Днепр, на Днепр. Сам же хотел. Посмотришь там на месте технологию, заодно катера, водные лыжи, и не будешь наконец мне мешать работать. Работай. Что, с видом на твою трагическую физиономию что? А ли? что прикажетесь, спать? сплесать? Что мне сделать? Андрюша, Андрюша. Пойми, вокруг ведь не идиоты. Сколько мы с тобой знакомы, мы, кажется, считали, да? Я впервые перестаю тебя понимать. Утром, когда я все узнал, я ведь первый сказал, нужно идти во всем признаться, а ты хватал меня за руку и говорил: "Не смей". И, кстати, был прав. Что изменилось? Должно же существовать какая-то логика в твоем поведении. Не знаю, Глеб. Не знаю. Знаю одно. Надо пойти и во всем признаться. Так. Вот даже как. Думаешь, истерика? Я все обдумал. Я все беру на себя. Что все? Все, все.